112. «С внуком». «Такая вот картинка, Хошиан. Плохая, хуже не бывает. Один сын в тюрьме». И вот ты уже вряд ли увидишь на свободе, потому как пить дать помрешь раньше. Второй в Бильбао не звонит им, не пишет, не навещает, а все потому, как подозревает Мирн, что стыдится своей семьи. И еще дочка, которая не разговаривает с матерью больше года. Да и с мужем они живут, как кошка с собакой». Сидя в автобусе, который ехал в Рентерию, Хошан прокручивал маховик своих бед и несчастий. «И чего нам так не везет? Разве не могли бы мы быть хоть чуточку понормальнее?» И вдруг он, по взглядам других пассажиров, понял, что, кажется, рассуждает сам с собой вслух. «Видать, крыша совсем поехала от старости. Да ведь я старик и есть!» Он, кстати сказать, и сидел на месте, отведенном для стариков и беременных. он вышел из автобуса где всегда. Было это в те времена, когда он навещал внуков тайком от Мирен. Стоя на пороге, говорил, что идет к себе на огород. Он туда и на самом деле шел. Набирал какой-нибудь зелени или фруктов а иногда добавлял кролика, которого там же на месте и убивал, и снимал с него шкуру, потому что при детях этого делать было никак нельзя. Потом садился в автобус на остановке у промышленной зоны. Он уже собирался нажать на кнопку звонка, держа в руке пакет с луком, пореем, цикорием и горстью орехов, когда ему захотелось повернуть назад». Крики Гильермо, крики оранчи плач маленькой Айноа. Одним словом, сумасшедший дом. Он позвонил. Услышал свой звонок, и те внутри сразу примолкли. Кроме девочки, которая продолжала плакать. Прошло еще секунд десять-двенадцать, прежде чем ему открыли дверь. В нос ударил резкий запах. Запах еды, человеческих тел, затхлости. Гильермо сухо и коротко поздоровался с ним и вышел из квартиры. Такая вот картинка. Повсюду беспорядок и грязь. Злые, заплаканные глаза оранчи, обведенные черными кругами, ранили она в самое сердце. Пятилетняя Айноа, увидев деда, Прекратила реветь и подбежала посмотреть, какие подарки таятся в его сумке. Семилетний Эндика тоже подбежал к нему и с той же целью. Он оттолкнул сестру, которая, защищаясь, в свою очередь толкнула брата. Потом дети дружно выразили свое разочарование, увидев только зелень и орехи. Оранча. А, «А вы не хотите пойти погулять с дедушкой?» Оба в один голос «Нет, не хотим». «А почему? Он ведь всегда покупает вам какие-нибудь штучки». Мальчик решительно замотал головой, объясняя свой отказ. «Мне, мама, с ним скучно». И Хошан не знал, что на это ответить. Он не умел увлечь детей, пообещать им что-нибудь особенное. К тому же выглядел усталым, безразличным. И, в конце концов, переведя взгляд на оранчу, вяло спросил, как у нее дела. «Сам видишь, кошмар, полно работы, дом, дети и муж, который обращается со мной хуже, чем с какой-нибудь ненужной тряпкой». У меня нет времени даже на то, чтобы почувствовать себя несчастной. Помнишь Каталину? Какую еще Каталину? Ну, ту, жену Альфонсо. А, ту, что осталась хромой после аварии, когда вы ехали вместе с ними. Да, я уже читала в газете сообщения о ее смерти. Она долго хворала. Завтра отпевание. А что с их сыном? «Сидит, как и прежде. Теперь, кажется, в бодохосе. На нем крови-то много. Больше, чем на моем брате? Куда как больше!» Эндика вмешивается в их разговор. «Ама, я есть хочу. Возьми в холодильнике йогурт». «А там йогурта больше не осталось». «А раньше стала уговаривать сына, как это умеют только матери». «Пойти пополдничать куда-нибудь с дедом!» И попросила отца. «Ради бога, уведи его из дому!» «А как же Айно!» Та наотрез отказалась идти с ними, как не ни старались ее чем-нибудь соблазнить. Пончиком, пирожным, кремом. Девочка только сердито надувала губы. Она так и не сказала, почему не хочет. Не сказала и не пошла. «Ладно, Айта, иди с мальчиком!» «А хочешь, я и тебе тоже что-нибудь принесу, Майтиа?» Но девочка опять отказалась, дважды сердито тряхнув маленькой головкой. Дед с внуком вышли на улицу. индика не позволил взять себя за руку. Он считал себя уже достаточно взрослым, чтобы его вели как маленького. Они зашли в ближайшую булочную. И индика попросил два пончика, один в сахаре, другой в шоколаде. Пока Хошиан пересчитывал монетки, голодный мальчишка с ненасытной утробой уже принялся за еду. Когда они снова вышли, от пончиков не осталось и следа. У Индики губы были вымазаны шоколадом. Вдруг он остановился и сказал «Вот здесь была бомба, а мы с папой были в булочной». «Какая еще бомба?» «Ну, бомба, от какой тогда разбилось окно у меня в комнате. Умер один дядя, он был другом папы, и звали его Маноло. Он вон там лежал, Айтона, где сейчас черная машина стоит, я сам видел». «А зачем ты смотрел?» «Я не смотрел». «Тогда как же ты мог его видеть?» «Ну, ладно, я и вправду чуть-чуть посмотрел вот этим глазом». «Хочешь, пойдем на качели?» «Пошли!» Мальчик уже не в первый раз вспоминал про бомбу. Страшный взрыв не стирался у него из памяти. Кроме того, он взрослел и начинал интересоваться взрослыми делами, задавать вопросы. В детском парке дед и внук сели на скамейку. Вокруг с громкими криками бегала детвора. Взрослые катали в колясках младенцев. «Вроде бы ни с того ни с сего...» Индико заявил, «Папа говорит, что бомбу подложили плохие люди. Надо полагать, что так оно и было. Хочешь, куплю тебе чего-нибудь попить. Когда гвардейцы их схватят, они их отправят в тюрьму, как Осабо Хосе Мари». «Это тебе тоже твой папа сказал?» «Нет, это мне сказала бабушка Анхелита» оно очень хотелось выразить свое согласие, чтобы потом не рассказывал всем, что... А также, чтобы поскорее покончить с этой темой. Кроме того, любое упоминание о сыне он воспринимал как удар дубинкой. «А ты покажешь мне фотографию дяди?» Мальчик уже очень давно не просил об этом деда. «А зачем тебе?» «Ну, дедушка, покажи!» Хоши он достал из кошелька затертую, помятую фотографию. На ней сыну было восемнадцать лет, улыбающийся, с бородой и длинной шевелюрой. Еще немного и стал бы профессиональным гандболистом. У него серьга. А ты тоже будешь носить такую, когда вырастешь? Нет, потому что, чтобы надеть серьгу, тебе вкалывают иглу в ухо, и это ужас как больно. «А правда, что Асаба Хосе Марии сидит в тюрьме, потому что он очень-очень плохой?» «Так говорит твоя бабушка Анхелита?» «Нет, так говорит папа». «Ну, что-то нехорошее он, наверное, сделал. Вряд ли его посадили в тюрьму за то, что он носил серьгу». Вскоре Хошиан вернулся вместе с мальчиком домой. Вручил каждому внуку по монете в сто писят. Дочери купюру в пять тысяч, чтобы хоть немного, по его словам, помочь ей с домашними расходами. И уехал. В автобусе по пути в Сан-Себастьян с ним произошло то же, что и по дороге оттуда. Что именно? А то, что он вдруг заметил, с каким удивлением поглядывают на него другие пассажиры. Видно, опять разговаривал вслух сам с собой».